Подошел автобус, Вершилов сел возле окна. Где-то позади остался дом Татьяны С его нарядными подъездами И просторными лоджиями. И уже окончательно далекой, Недоступной, казалась Татьяна, Медленный и четкий ее голос, Маленькие руки С тонкими холеными пальцами. И в дневной суете И в ночной тишине вспоминай, вспоминай обо мне. Глава двенадцатая Вершилову за последние годы довелось побывать в Будапеште никак не меньше семи раз. Сам признавался, могу служить неплохим гидом, до того изучил все Будапештские улицы и даже самые отдаленные районы. Правда, сумел изучить наизусть разве лишь пять венгерских слов. — Язык невероятно трудный, — сказал он, — не похожий ни на один европейский. Несмотря на незнание языка, он все-таки, по собственным словам, успел обзавестись в Будапеште хорошими друзьями, поэтому каждая поездка в Венгрию всегда была для него праздничной, радостной. И на этот раз он особенно радовался. Пусть сейчас сентябрь, но в Венгрии еще по-летнему тепло, солнечно. Будапешт искрится, цветет, сияет. Надо было так повести, чтобы отправиться в Венгрию именно ранней осенью. Верный своим привычкам, Вершилов приехал в Шереметьево значительно раньше назначенного времени. И теперь поминутно взглядывал на часы, дожидаясь, когда, наконец, объявят посадку на самолет. И в конце концов дождался. В памяти возникла японская поговорка, прочитанная однажды. «Всего дождаться может тот, кто ждет на пятнадцать минут дольше». «А я ждал пятнадцать раз по пятнадцати», — слух проговорил Вершилов и направился к автобусу, который должен был привести его примехонько к самолету. Самолет «Малев» стоял неподалеку от здания аэродрома. Два щеголеватых красавца-летчика с кейсами в руках, фуражки одинаково сдвинуты на бок, направлялись к самолету, заметно рисуясь перед пассажирами. В салоне было прохладно, стюардесса, Белокурая, рослая девица с независимо деловитым видом ходила по салону, держа в руках поднос с карамельками взлетные. Брови ее хмурились, ярко накрашенные губы были сжаты, казалось, она ощущала себя самым необходимым членом экипажа, от которого зависел весь полет. — Смешная, — подумал Вершилов с неожиданно теплым чувством. — Еще совсем кутенок! а как выдрющивается. Она напомнила ему старшую дочь Валю. Та тоже была важнюха, как называла ее его младшая дочка Тузик. Валя любила цедить слова. Походка у нее была нарочито медленной, словно она старательно обдумывала каждый шаг. Тех, кто впервые встречался ей, она горделива и пристально оглядывала с головы до ног, Но было в ней порой в то же время что-то откровенно щенячье, детски непринужденное. Взревели моторы, они ревели долго, настойчиво набирая силу. Потом самолет побежал по взлетной полосе. Бег его, казалось, длился до бесконечности. Текли минуты одна за другой, а самолет все бежал, чуть покачивая крыльями и вдруг разом взмыл, оторвался от земли. Вершилов особенно любил самые первые минуты полета, когда земля кажется совсем еще близкой, рукой подать, но внезапно она уже где-то далеко-далеко, и вот уже дома совсем маленькие, и машины, которые мчатся по линиям дорог, вроде бы не больше майских жуков, самолет набирает высоту, А кругом облака, облака, целый океан сплошных облаков. Горячий настойчивый луч солнца на миг прорвал нагромождение облаков и снова скрылся. Ровно гудели моторы. Откинув голову, вершил, смотрел в круглое окно, посасывая карамельку. Он почти никогда не ездил поездом, только самолетом. Сам признавался, в своей жизни налетал, должно быть, никак не меньше трех миллионов километров. Жена возмущалась. Нашел, чем гордиться. Тебе хорошо, ты себе сидишь в самолете, в ус не дуешь, а я переживаю за тебя ужасно. А ты не переживай, — резонно советовал он. Но переспорить жену было трудно. Она могла спорить до изнеможения или, как она выражалась, до полной и окончательной победы. Кроме того, у нее было в отличие от него абсолютно здоровое сердце, и она, казалось, никогда не уставала.